Эпилог. Прошло много лет. Кордоу. Конец лета, не палящий зной, а мягкое тепло летнего солнца. Наливается виноград, спеют яблоки, зеленеют тучные поля и богатые огороды. Богатый, благословенный край. На ярмарочной площадке у озера праздничная толпа народа. Торговые ряды ломятся от изобилия товаров. В Кордоу очередная ярмарка. Со стороны Альвы на дороге показывается пара всадников. Пожилой мужчина с нетерпением вглядывается вперед, пытаясь разглядеть за Марьевом воздуха знакомые очертания усадьбы. И его молодой спутник с небрежным любопытством оглядывает окрестности. «Ты прав, отец. Здесь действительно очень красиво». это еще что, Берти? Вот увидишь их озеро или ущелье, и не захочешь отсюда уезжать». «То-то ты у своих друзей был всего лишь раз в жизни. Здорово же тебе понравилось!» Подколол отца парень незлобно. «Обстоятельства так сложились!» Насупился мужчина. «Зато сейчас мы у них проживем целый месяц, если не выгонят!» Не смог удержаться от язвительной реплики сын. На этот момент они подъехали к воротам усадьбы и спешились, оставив коней у коновязи. Открытая калитка предлагала войти. и особо не церемонится Мужчины вошли и нерешительно замерли. Видно было, что здесь к чему-то готовятся. И на вошедших внимания никто не обратил. Слуги бегали по усадьбе в разные стороны. У конюшен виднелся небольшой табун расседланных коней. Недалеко от ворот посверкивала лаком новейшая модель мобиля. И возле него крутился механик, полируя тряпкой и без того сверкающие фары. «Ого!» — воскликнул молодой путник. «Да тут все серьезно». Увидеть мобель в сельской глуши он явно не ожидал. В этот момент открылась дверь дома, и на крыльцо торопливо вышла высокая, очень красивая девушка. «Нет, пожалуй, молодая женщина», — решил парень. Она направилась в сторону флигеля, но увидела гостей и остановилась, вглядываясь в них. стифин Стиффен!» — всплеснула она руками, и побежала к нему навстречу, раскинув руки. «Эйми, веснушка рыжая!» Шагнул ей навстречу пожилой путник и, подхватив как маленькую на руки, прокружил вокруг себя. «Ну ты и скажешь, Стив! Веснушка рыжая! Смотри, Норман обидится!» Заливисто рассмеялась Эйми. «Ты права, родная моя. Никому не разрешается говорить про твои веснушки, кроме меня. Здравствуй, старина!» Норман обнял старого приятеля, и крепко хлопнул его по плечу. Оба были высокие и мощные, но Стивен, как и в молодости, отличался просто медвежьей статью. Сейчас он еще более погрузнел и был уже не так молод. «Норман, Эйми, позвольте представить вам моего сына Бертрана. Он уже отслужил пять лет на северной границе, и теперь его назначили командиром заставы на границе с Ириней». «Ну и я счел возможным лично проводить его к вам и познакомить. Заодно и повторить визит». С гордостью оповестил Стивен друзей. «Ну да», — с иронией заметила Эми. «Ты ведь всего двадцать лет назад здесь был на нашей свадьбе. Какие пустяки, совсем недавно!» Парень за спиной отца подозрительно фыркнул. Норман улыбнулся. А Эми широко развела руки. «Прошу в дом, дорогие гости!» «Кстати, Эми. заботился вдруг Стив. «А что у вас за праздник? Или событие какое? Все бегают, суетятся, народу много. Лошадей-то целый табун. Вы вовремя приехали». Улыбнулся Норман. «У нас сегодня помолвка. Младшая дочка Светлана обручается с сыном Ирвина. младшая это, которая светленькая, немного рыженькая, как мамка?» Переспросил Стифен. «Точно». Рассмеялся Норман. «Зато старшенькая». По нашей линии пошла. Ох, не говори. Как вспомню о ваше известие, что Эйми двойняшек родила. Так сразу король наш вспоминается. Как он тогда прыгал по кабинету и орал, что прав. Я же говорил. Я же говорил. Передразнил Стивен монарха. Действительно, тот последний отбор оправдал себя. У вас двойня. И обе с десятым уровнем магии. У Ирвина сильнейший менталист. А у Барбары вашей... «Мощный боевик. Все-таки политика Ренульфа дала свои плоды». Добродушно заключил глава тайного департамента. «А как с твоей магией дела, Эйми?» Повернулся он к женщине. «Помнится, ты переживала, что у тебя пропадет магия?» «Да, боялась», — призналась Мила. «Все же два ребенка. И сразу с проявленной магией высокого уровня. Редкость большая. И вроде бы вначале магия действительно ушла». По крайней мере, пару месяцев резерв был пустой. Но потом Норман предложил попробовать купаться в нашем озере. И представь себе, магия начала восстанавливаться. Конечно, уже не восьмой уровень, как был до родов. Но меня и шестой устраивает. Может, со временем все доберу. А не доберу, не страшно. Улыбнулась Мила. У меня полный дом высших магов. Норман — боевик, Светлана — целитель. и Милалика – стихийник. Не пропадем. «Мама!» – раздался из особняка девичий голос. «Где ты?» На крыльцо выскочила стройная черноволосая девушка. Нереально красивая, с синими, как у отца, глазами и черными, как у него же, волосами. «Милалика!» – окликнул ее отец. «Иди сюда, познакомься. Это наши друзья. Тер Стивен Морой и его сын Бертран». «Бертран назначен командиром нашей пограничной крепости», — уважительно подчеркнул Норман. «Ну, прошу в дом, что же мы стоим?» Все потянулись к крыльцу, и молодые остались позади. Молча с интересом переглянулись, сделали какие-то выводы и, отвернувшись друг от друга, чинно проследовали за родителями. «Слишком красиво. Наверняка избаловано», — решил парень. «Слишком заносчив». «Наверняка девиц с пачками считает», — решила девушка. «Красивая пара будет», — подумал Кестер, который невольно наблюдал всю эту сцену. А в доме уже начались всеобщие объятия и воспоминания. Стивен знал всех, кто сейчас собрался в Кардоу. Ирвин и Арабелла были и его друзьями. С ними он даже виделся часто, так как они тоже жили в столице. Ирвин по-прежнему возглавлял департамент образования. И на этом посту много преуспел. Открыл еще две академии. Одну для магов и одну для немагов. Специалисты нужны были в разных областях. А раньше немагов в академии не обучали. Все дети теперь учились в школе. И начальное образование было бесплатным. А Рабелла тем более была связана со Стивом. Так как по-прежнему работала на тайный департамент. Правда, теперь уже не постоянно, а при случае. Их сын как раз сегодня и обручался с младшей дочерью Эйми и Нормана. Ну как младший? На целых 10 минут. Рано, конечно. Обоим только по 20 лет. Но эти молодые такие настырные, что перечить им не стали. Пусть. Тем более, что Арабелла уверила, что у них там на самом деле все серьезно. Но со свадьбой придется подождать. Тут уж родители с обеих сторон уперлись и установили срок не раньше тридцати пяти лет. Стивен всех обнял, всех поздравил и присел было к Норману поговорить, но его остановила Эйми. «Стив, мы приготовили вам с Бертраном комнату. Извини, что одну, но у вас там будет две спальни. Гостиная только общая. Мы так и не расширили особняк. Правда, Норман собирается пристраивать еще одно крыло». Тогда уж всем места хватит. Эйми, не переживай, птичка. Нам и это хорошо. Ну тогда Мила вас сейчас проводит. И она позвала дочь. Дочка, помоги устроиться гостям и возвращайся. Вы тоже спускайтесь, как приведете себя в порядок. Попросила Эйми. Через час мы сядем к столу, а потом пойдем на ярмарку. Узнаю тебя, Веснушка. Прогудел Стивен. Все у тебя расписано. Учтено и подготовлено. Везет же Норману. «Ох, ты бы знал, Стив, как много у нас делается совсем без подготовки. На бегу, на интуиции, на экспромте. Но главное, с душой и весело». Засмеялась Мила, смущенная и довольная похвалой старого друга Нормана. К обеду вся семья и гости собрались за большим столом. Взрослая часть семей заняла места рядом с хозяевами поместья. Эйми и Норман. Ирвин и Арабелла, Барбара и Дафин, Аллан и Белинга, Кестер и Инис. Только Дьюланд был по-прежнему одинок и продолжал упорно отказываться от брака. Он продолжал водить караваны и считался лучшим проводником по ущелью. За эти годы Дьюланд вместе с Норманом и Алланом изучили долину до границы с Ириней вдоль и поперек. составили подброшенные карты и установили ловушки от непрошенных гостей. В нескольких местах по тропе теперь были оборудованы благоустроенные стоянки. А у моста, который давно отремонтировали, теперь стояла удобная гостиница с трактиром и лавкой. Здесь многие путники задерживались на день-два, чтобы полюбоваться окрестностями и послушать рассказы о бандитах и контрабандистах. Посетить их пещеры – и почувствовать, каково это – жить в подземном поселке. Дюланду нравилась такая жизнь, и жениться он не собирался, боясь потерять свободу. Ему было страшно представить, что какая-то посторонняя женщина будет ежедневно мельтешить у него перед глазами, влезать в его дела и, не дай боги, что-то советовать. И даже примеры удачных браков его воспитанницы и ее друзей не поколебали его холостяцкие привычки. Однако Эйми не отчаивалась и продолжала подыскивать дядюшки достойную пару. Вот на сегодня одну такую Теру из Альвы она пригласила специально на ярмарку, где якобы случайно собиралась познакомить их с дядей. Молодая часть семей сидела за столом подальше от старших. Светлана, дочь Эйми и Нормана, сидела рядом со своим женихом Дангером, сыном Ирвина и Арабеллы. Они вместе учились в академии, там и сблизились, хотя были знакомы с детства. Напротив них усадили Милалику и Бертрана. Бертран был старше всей молодежной компании и не особо обращал внимание на подростков. Но Милалика вызывала у парня нешуточный интерес. Однако никаких действий он пока не предпринимал. Предпочитал вначале ознакомиться с обстановкой, людьми и самой девушкой, и только потом делать какие-то шаги. В общем, рано еще было о чем-то говорить. Но взгляды, случайные столкновения рук, негромкий разговор уже запустили химию чувств. Теперь от них зависело, как долго продлится эта реакция и произойдет ли она вообще. А вот сын Барбары и Дафина Улис поглядывал на Бертрана с ревностью и недовольством. Ему давно нравилась Милалика, и знакомы они были с детства. Но парень не смел даже намекать на свои чувства. Милалика не воспринимала его иначе, как брата, близкого друга, и Улису было горько понимать, что его детская подружка вряд ли станет его женщиной. В самом конце стола сидели младшие дети: Мира, младшая дочь Ирвина, Хелен, младшая дочь Барбары и Ногди, единственный пока сын Алана, только на пару лет старше девчушек. Девчонкам же только через пять лет предстояло совершеннолетие, и вся их жизнь пока ограничивалась родительским домом. Ну или вот такими родственными поездками. А всех сидящих сейчас за большим столом они и воспринимали как родственников. А как иначе? Если при любой неприятности все взрослые объединялись и решали проблемы сообща, и все дети росли вместе и подолгу гостили друг у друга. Какие такие друзья? Ясно, родственники? Внимание! Раздался во главе стола голос хозяйки. «Мы надеемся, что наши молодые не ошиблись в своем выборе. Все же они не артефакт». Легко рассмеялась Мила. «Пожелаем им понимания и согласия, умение слушать друг друга и прощать глупости. А все остальное придет с опытом. За вас, дорогие наши!» Все встали, и дружный звон бокалов, наполненных настоящим кордовским вином, закрепил этот маленький спич. Вечером вся компания переместилась к озеру. Гулять, смотреть выступления циркачей, покупать сувениры и приятные мелочи, танцевать и просто радоваться жизни. А Эми, Эми радовалась вместе с ними и временами грустила. Время летит просто стрелой. Но в этом мире им с Норманом предстоит долгая жизнь, и она успеет вырастить детей, внуков, а может и правнуков. Теперь Мила благодарила тех богов, что перенесли ее в этот мир, дали шанс на новую жизнь, на друзей, на любовь и на детей, за что стоит благодарить. И Мила вместе с Норманом решили поставить в Кордоу часовню во имя всех богов. Говорят, в ней даже случаются чудеса, а секрет ее иномирности так и остался секретом. Норман был прав, не стоит дразнить провидение. Конец. Апрель. 2021 год.